Глава седьмая. Безумное чаепитие. Шляпник, Мартовский заяц и сурок. Перед домом под деревом стоял стол, накрытый для чая. Мартовский заяц и шляпник сидели за столом и пили чай. Сурок прикорнул между ними и, похоже, заснул, а его приятели воспользовались им как подушкой и облокачивались на него, разговаривая между собою. «Как должно быть и неудобно этому бедному сурку», — подумала Алиса. «Хорошо, что он крепко спит и ничего не замечает». Стол был большой, но мартовский заяц, шляпник и сурок теснились все с одного края. «Места нет! Места нет!» — закричали в один голос заяц и шляпник, заметив Алису. «Места предостаточно!» — возмутилась Алиса и села в кресло, стоявшее с другого края стола. «Хочешь печенья?» — любезно спросил мартовский заяц. Алиса взглянула на стол. На нем не было ничего, кроме чая. — Я не вижу здесь никакого печенья, — заметила она. — А его и нет, — сказал мартовский заяц. — В таком случае очень невежливо с вашей стороны предлагать его, — с досадой проговорила Алиса. — А с твоей стороны очень невежливо садиться за стол без приглашения, — ответил мартовский заяц. — Я не знала, что это ваш стол, — возразила Алиса. — Он очень большой, и я подумала, что он накрыт не только для вас троих. — Знаешь что, — сказал шляпник, — тебе надо бы подстричь волосы. «Уж очень они у тебя длинные!» — он с большим любопытством рассматривал Алису, прежде чем заговорил. «Очень невоспитано делать замечания незнакомым людям», — строго сказала Алиса. «Неужели вы не знаете этого?» Шляпник с удивлением уставился на нее, а потом спросил. «Чем ворон?» «Похож на письменный стол». «Но теперь, кажется, будет повеселее», — подумала Алиса. «Здорово, что он решил загадывать загадки». «Что ж, попробую отгадать», — сказала она. «Ты так думаешь?» — спросил мартовский заяц. «Да. То есть я думаю, что отгадаю, если попробую. Это ведь одно и то же». «Совсем не одно и то же», — воскликнул шляпник. «Разве одно и то же сказать, я вижу все, что ем, или я ем все, что вижу?» — Конечно, не одно и то же, — добавил мартовский заяц. — Разве все равно, что сказать, мне нравится все, что я имею, или я имею все, что мне нравится? — Конечно, ни одно и то же, — проговорил как будто во сене сурок. — Разве все равно, если я скажу, я дышу, когда сплю, или я сплю, когда дышу? — Для тебя это как раз все равно, — сказал шляпник. На этом разговор оборвался, и на несколько минут все замолчали. А Алиса попыталась сообразить, чем же ворон похож на письменный стол. Шляпник первым прервал молчание. — Какое на сегодня число? — спросил он, обратившись к Алисе, и, вынув из кармана часы, он озабоченно посмотрел на них, то и дело встряхивая и поднося к уху. — Четвертое, — ответила Алиса. — Врут! Отстали на два дня! — со вздохом сказал шляпник. — Я говорил тебе, что сливочное масло не годится для часов! — с досадой прибавил он, обернувшись к зайцу. — Это превосходное масло! — возразил мартовский заяц. Но в него могли попасть крошки», — проворчал шляпник. «Не следовало брать масло хлебным ножом». Мартовский заяц взял часы, с грустью посмотрел на них и опустил в свою чашку. «Масло было превосходное», — повторил он, вынув часы из чашки. Алиса, заглядывая ему через плечо, с любопытством рассматривала их. «Какие странные часы», — сказала она. «Они показывают число. — А часов не показывают. — Разве надо? — пробормотал Шляпник. — Разве твои часы показывают, какой теперь год? — Конечно, нет, — ответила Алиса. — Да и незачем. Тогда весь год они бы показывали одно и то же. — Вот то же самое с моими часами, — сказал Шляпник. Алису очень удивили его слова, так как в них не было никакого смысла хоть и сказаны-то они были на ее родном языке. «Я не совсем понимаю вас», — сказала она как можно вежливее. «А сурок опять заснул!» — воскликнул, ничего не ответив Алисе Шляпник, и плеснул горячим чаем на на сурку. Тот недовольно мотнул головой и проговорил, не открывая глаз. «Конечно, конечно, я именно это и хотел сказать». «Ну что?» — Отгадала ты загадку? — повернулся к Алисе шляпник. — Нет, сдаюсь, — ответила Алиса. — А какая разгадка? — Не имею ни малейшего понятия, — сказал шляпник. — И я не знаю, — признал смартовский зайц. Алиса вздохнула. — Какой смысл, — заметила она, — загадывать загадку, у которой нет отгадки, только даром время терять? — Если бы ты знала время, как знаю его я! — воскликнул Шляп. — Никто не говорила бы так! Ты вообще когда-нибудь разговаривала с ним? — Конечно, нет, — ответила Алиса. — Я даже не понимаю, что вы имеете в виду. — Но еще бы тебе понять! Так знаешь же, что если бы ты была в хороших отношениях со временем, то оно делало бы для тебя все! что ты пожелаешь. Положим пробило девять часов начал уроков, но стоит тебе только шепнуть времени, что не хочешь учиться. И стрелки побежали бы быстрее. Рысь! И половина второго. Пора обедать. Вот бы это случилось сейчас, пробормотал себе поднос мартовский заяц. Конечно, это было бы чудесно, задумчиво проговорила Алиса. Но ведь тогда я и проголодаться не успею к обеду. Сначала, конечно, но А ведь стрелки могли бы стоять на половине второго сколько угодно. — Значит, вы именно так и делаете? — спросила Алиса. — Теперь нет, — сокрушенно покачав головой, ответил шляпник. — Я поссорился со временем в марте, когда вот он, — тут шляпник показал на мартовского зайца, — помешался. У королевы был званый вечер, и я там пел, чижик-пыжик, где ты был, на лугу гусей давил. Вы, может быть, знаете эту песню? Что-то похожее слышала. Дальше, — продолжал шляпник, — поется так, гуся сцапал-сцапал двух, общипал перо и пух. Тут сурок встрепенулся и пропел сквозь сон пух-пух. Ух, без конца повторяя это слово так, что пришлось его ущипнуть, чтобы заставить умолкнуть. Ну так вот, только я закончил первый куплет, как королева крикнула «Он отнимает у нас время отрубить ему голову!» «Как несправедливо и жестоко!» — воскликнула Алиса «С тех пор время...» «И обиделась на меня», — мрачно проговорил шляпник, «и больше не исполняет ни одной моей просьбы. У нас теперь всегда пять часов». «Так вот почему у вас стол накрыт к чаю», — воскликнула Алиса. «Именно поэтому», — со вздохом ответил шляпник. И ты знаешь, что пять часов — время чая. Увы, мы даже не успеваем мыть посуду. У нас вечное чаепитие». — Значит, вы так и пересаживаетесь от чашки к чашке? — спросила Алиса. — Да, так мы и пересаживаемся, от грязной чашки к чистой. — А что случится, когда не останется ни одной чистой чашки? — Давай-ка лучше сменим тему, — сказал зевая мартовский заяц. — Расскажи нам какую-нибудь историю, — обратился он к Алисе. — Я не знаю никакой интересной истории, — ответила Алиса, смущенная этим неожиданным предложением. — Тогда пусть рассказывает сурок! — воскликнули в один голос шляпник и мартовский заяц и начали щипать сурка, стараясь его разбудить. — Я не спал, — проговорил сурок, хриплым от сна голосом открывая глаза. — Я слышал все Что вы говорили, друзья мои? Расскажи нам что-нибудь, попросил его Мартовский заяц. Да, пожалуйста, расскажите, поддержала Алиса зайца. И поторапливайся, прибавил шляпник, а то опять уснешь на полдороги. Давным-давно, в стародавние времена, начал сурок. «Жили-были три маленькие сестрицы, Элси, Лесси и Тилли, а жили они на дне колодца». «Что же они там ели?» — спросила Алиса, которая всегда интересовала тема еды. «Они ели только одну потоку. подумав, ответил Сурок. — Но этого не может быть, — с сомнением сказала Алиса. — Они заболели бы от этого. — Они заболели, — подтвердил Сурок. — Они были очень-очень больны. Алиса старалась представить себе, как это можно существовать на дне колодца, питаясь одной патокой. Все это показалось ей очень странным, и она продолжала расспросы. — Скажите, а почему они жили на дне колодца? — — Не хочешь ли выпить еще чашечку чаю? — спросил Алису Мартовская заяц. — А я вообще не пила чай, так что никак не могу выпить еще. Но чтобы выйти из затруднительного положения, она налила себе чай, намазала хлеб маслом и повторила. — А почему же они жили на дне колодца? — Потому что он был паточный, — ответил немного, подумав Сурок. — Таких колодцев не бывает, — с досадой воскликнула Алиса. — Зашипел заяц, а сурок обиженно проговорил. «Если ты не умеешь вести себя в обществе, то сама и досказывай эту историю». «Нет, пожалуйста, продолжайте», — начала упрашивать сурка Алиса. «Я больше не буду вас перебивать». «Эти три маленькие сестрицы», — продолжил свой рассказ сурок, учились «учились рисовать». — Что же они рисовали? — спросила Алиса, забыв о своем обещании не перебивать сурка. — Патоку! — ответил сурок, на этот раз ни на минуту не задумываясь. «Мне нужна чистая чашка!» — сказал шляпник. «Давайте пересядем!» Он встал и вышел из-за стола. Сурок последовал за ним. Мартовский заяц сел на его место, а Алиса очень неохотно заняла место мартовского зайца. От всех этих действий выиграл только шляпник, сидевший теперь в кресле. А Алиса оказалась в худшем положении, потому что мартовский заяц пролил молоко на свое с которое теперь досталось Алисе. — Я только не понимаю, — осторожно начала Алиса, не желая обидеть сурка, — откуда они брали патоку. — Ведь можно же брать воду из колодца, — ответил ей шляпник. — Почему же нельзя брать из него патоку? — Но ведь они жили в самом паточном колодце, на дне, — сказала Алиса, не слушая шляпника и обращаясь к сурку. — Да, — ответил уверенно сурок, — на дне. Этот ответ поверг Алису в недоумение, и она какое-то время молча слушала рассказ Сони Сурка, не перебивая его. «Они учились рисовать», — продолжал между тем Сурок, зевая и протирая глаза, потому что ему ужасно хотелось спать. «И все они рисовали всякие разные предметы, которые начинаются с буквы «М». Почему же с Эмма спросила Алиса и с нетерпением стала ждать ответа. А почему бы и нет? сказал Мартовский заяц. Алиса замолчала и прикусила губу. Между тем сурок воспользовался паузой и, закрыв глаза, задремал. Шляпник сначала не заметил этого и ждал, что сурок будет продолжать свой рассказ, но тут крепко спал. Шляпник снова больно ущипнул его, чтобы разбудить. Сурок вскрикнул и, проснувшись, продолжил рассказ, которые начинаются с буквы «М». Так, например, мышь, мост, маяк, мыло, множество. Ты когда-нибудь видела, как рисует множество? — Если вы спрашиваете меня, — неуверенно проговорила Алиса, — то я не думаю... — А если не думаешь, так молчи! — перебил ее шляпник. Его грубость окончательно вывела из себя Алису, и она, вскочив с места, пошла прочь. Сурок тотчас же снова заснул, а остальные не обратили никакого внимания на уход Алисы, которая несколько раз оглядывалась в надежде, что ее позовут. Когда она оглянулась в последний раз, шляпник и мартовский заяц старательно запихивали сурка в чайник». «Никогда моей ноги здесь не будет», — повторяла Алиса, обиженно пробираясь по лесу. «Ничего глупее этого чаепития в жизни не видела». Только она успела это сказать, как увидела дерево, в стволе которого была дверь. «Как странно», — подумала Алиса, — «никогда не видела деревьев с дверями». «Интересно, а что там за дверью?» Она толкнула дверцу и очутилась в знакомом длинном зале со стеклянным столиком. «Уж на этот раз я постараюсь ничего не забыть», — сказала Алиса, взяла со столика золотой ключик и отперла маленькую дверку. Потом она начала откусывать понемножку от кусочка гриба, который был спрятан у нее в кармане, пока не стало такого роста, что смогла войти в низенькую Дверь, наконец-то она оказалась в чудесном саду с фонтанами и клумбами ярких цветов.